Глава 2. Перри. В 9 утра я подъехала к студии местного телеканала. Небольшое трехэтажное здание находилось в самом центре Нью-Хейвена. Перри через парковку ко мне направлялась Донна. Я закрыла дверь красной искорки, старушки-шевроле которая не один год возила меня, и поставила ее на сигнализацию. Донна напрыгнула на меня, крепко обнимая и приговаривая что-то о том, как она рада меня видеть. В первый учебный день в колледже я никак не могла найти кабинет философии. Донна помогла мне отыскать его. Тогда я подумала, что она фея крестная для новеньких студентов. Но оказалось, что она моя новая одногруппница. Я так рада, что ты сделала выбор в пользу Джикей, пропела она, отстраняясь. У меня не было особого выбора. Либо это, либо канал о разведении собак. А как иначе? Донна подхватила меня под руку и повела к зданию. Вот что тебе нужно знать. Придётся часто контактировать с Деборой Райли. Она — наш редактор новостей. Но все зовут ее Дебби. Однако ты зови Дебора. Она не любит, когда новички позволяют себе слишком много. Все колонки и статьи, которые ты будешь писать о хоккее, будут направляться сначала к ней. Она приходит в ярость, когда видит стилистические ошибки, поэтому постарайся не допускать их и выстраивай повествование правильно. Это важно, наставляла меня подруга. Это все, конечно, хорошо, но меня ведь еще не взяли, заметила я. Расслабься, Тим возьмет тебя. Ты как никак звезда западного побережья. Он и мечтать не мог заполучить кого-то вроде тебя. Прости, ты сказала, что я буду готовить колонки новостей о хоккее. Но ведь я ведущая новостей, написанием колонок занимаюсь не я. Донна ухмыльнулась, и эта ухмылка мне совсем не понравилась. Слишком уж она была надменной. Место телеведущей занято. Есть только место штатного корреспондента тиже журналиста С гордостью объявила она. «Кем занято?» — не поняла я. «Мной. Я веду новости на этом телеканале». Я сидела в кабинете директора телеканала Тима Уоррена. Мужчине передо мной было около 45 лет. Он был высоким, худым и жилистым что я заметила, когда в процессе разговора он вдруг встал, чтобы полить огромный цветок, внешне похожий на пальму. Признаю, когда Майки сообщил мне радостную новость о переезде, я впала в уныние. Всё, к чему я шла, весь мой труд без выходных и ненормированный график были зря. Я гордилась тем, что всего за год с места простого корреспондента быстренько перебралась в кресло телеведущей. И скажу вам, в этом кресле мне было очень удобно. Место штатного корреспондента свободно. Если другого выбора нет, то я согласна. Нерешительно пожала плечами я. «Славно!» — воскликнул Тим. И радостно хлопнула в ладоши. Оформим вас по ускоренной программе, и совсем скоро вы сможете приступить к своей работе. Буквально из джинсов выпрыгиваю, как хочу скорее приступить к своей работе. Попрощавшись с Тимом, я вышла из его кабинета, сразу встречаясь взглядом с Донной. Ну что? Я теперь корреспондент. «Поздравляю!» — просияла подруга, бросаясь обнимать меня. Сомневаюсь, что это то, с чем можно поздравлять. Однако я все же кивнула ей в ответ. Донна показала мне офис и студию, объяснила нюансы работы и даже познакомилась с некоторыми из моих новых коллег. В маленькой корпоративной кухне мы застали парня заваривающего себе кофе. Он вдруг обернулся с кофейником в руках и уставился на меня и Донну. Кофе? Да, пожалуйста, двойной и ложку ванильного экстракта, выдохнула Донна. Через полчаса у меня съемки. На нем были прямые брюки цвета хаки и клетчатая зеленая рубашка. Он был одного роста со мной, а значит, около 170 сантиметров, вдобавок худощав и сутул. Я дала бы ему не более 30 лет. Вам? Спросил парень у меня. Я покачала головой. Нет, спасибо. Не люблю кофе. Перри это Джей Уинтер. Он корреспондент телеканала и отвечает за футбол, пояснила подруга. Перри, Перри, Милашка Митчелл?» С неким радостным удивлением спросил он. «А я думаю, то-то лицо знакомое...» «Милашка». Таким прозвищем меня наградили сразу после того, как я стала появляться в программе теленовостей. Терпеть не могу это прозвище. «Просто Перри. поправила я. Джей сразу же спохватился, и приложила руку к груди. Его густые русые волосы колыхнулись вперед, спадая на лоб. «Прости, я больше не буду». «Представляю, какие у него получаются репортажи. Наверняка такой же харизматичный в кадре, как и в жизни». «Так ты, наша новая...» «Она корреспондент», — мгновенно выдала Донна. «Ну, дела...» — протянул Джей. «Почему корреспондент? Я слышала, что ты была в топе». Я нервно сглотнула, снова вспоминая, в какую задницу попала. «Да, в топе, но мне пришлось пожертвовать рейтингами». «Ради... ради парня». Майк Даррелл подписал контракт с дьяволами на три года. Я последовала за ним. «Романтично», — протянул Джей. «Ничего романтичного», — фыркнула Донна. «Я не смогла бы пожертвовать карьерой ради какого-то парня». «Просто у тебя нет и не было такого парня», — поддела ее Джей. «Мне не нужно». Пару глотков покончив с кофе, она бросила кружку в раковину и побежала к выходу. «Работа зовет. Мы с Джейм проследили взглядами за Донной, а затем оба посмотрели на грязную кружку в раковине. «Знаешь, как мы называем Донну?» — спросил он. Я вопросительно дернула головой, как бы говоря, что мне действительно интересно, какое именно прозвище они дали Донне. Дива, ответил Джей и допив кофе, принялся мыть и свою, и ее кружку. Она ведет себя здесь как королева телецентра. Ты не сильно жалуешь ее. Ненавижу. Донна жуткая стерва, которой лучше не переходить дорогу. Ходят слухи, что она спит с шефом поэтому каждый, кто смеет ей перечить, непременно получает взыскание. Надо же, Донна не была такой в колледже. Она была милой и дружелюбной, но тихой и кроткой. Последнее время мы редко общались, поэтому я не знала, как сильно поменялась Донна. «А ты, кстати, какую сетку ты займешь? «Я помню, что срочно искали корреспондента на баскетбол», — небрежно бросил он. «Не, я займусь хоккеем. До того, как стать ведущей спортивных новостей, я обозревала хоккей». «Ну, дело. «Не завидую тебе». «Почему?» Он усмехнулся и пальцами зачесал назад густые волосы. «Дьяволы не просто так называются дьяволами». «Могу тебя разочаровать, но название команды тянется несколько десятков лет и никак не зависит от самих хоккеистов», — ухмыльнулась я. Джей опер себе бедром о столешницу и сложил руки на груди. «Не зависит, но по странному стечению обстоятельств большинство из них — сущие дьяволы. Например я решила сразу узнать, с кем мне придется иметь дело. Не скажу точно, потому что не интересуюсь особо этим спортом, но наслышан, что есть там несколько проблемных кадров. Я давно не следила за хоккеем, даже несмотря на то, что мой парень — профессиональный хоккеист. Его игры не всегда удавалось посещать из-за напряженного графика работы поэтому я сильно отстала от хоккейной жизни и не знаю, каков состав дьяволов. Но сейчас мне уже пора было ехать в центр, где проходила тренировка у Майка. Там и посмотрю. Я оставила свою искорку на парковке и огляделась. Скайрок-центр, или просто скала, как его сокращенно называли, действительно внушал трепет и восторг. Но я привыкну, мало того, что здесь тренируется мой парень, так еще и большую часть репортажа вести мне придется с арены скалы. В специальном отделе я получила пропуск в особую зону. Спасибо Майку, что позаботился об этом заранее. С этим пропуском мне было дозволено появляться в тех местах, где ходили сами хоккеисты. Я шла по широкому коридору, предназначенному для игроков и других работников арены. Тишину помещения разрезал стук клюшек о шайбу и шайбы о заградительные бортики. Еще я отчетливо слышала, как лезвия коньков рассекают лед, наставления тренера и его помощника, а также голоса самих игроков. Минуя несколько дверей, я вышла прямо к арене. Скользнув в небольшой проход между плексигласом и ребром ограждения, попала на трибуну. Сарена повеяло холодом, а я не захватила с собой джинсовую куртку. Стоять здесь, в одной футболке — настоящее испытание. Послышался заливистый смех, а затем я увидела его. «Майк, мой парень». Он тренировался в правой части арены с другим хоккеистом. В быстром темпе они передавали друг другу шайбу, отрабатывая передачу. Мой парень был так красив и привлекателен, я не могла оторвать от него взгляда. А эта новая экипировка дьяволов красного цвета сидела на нем просто изумительно. Но мой взгляд плавно съехал на другого игрока. Из одной части арены в другую на полной скорости нёсся номер 13. Он вёл шайбу перед собой, обошёл троих, пытавшихся препятствовать ему, даже не сбавив скорости, и на полном ходу забросил шайбу в ворота. Та вошла в сетку, но удар был такой силой, что она тут же отлетела назад. Представить не могу, что случится, если шайба с такой скоростью прилетит вратарю в лицо. Никакая защита не поможет. Дьявола засвистели, поднимая шум и восхваляя удар тринадцатого номера. Но он будто не слышал их. Вернее, слышал, но не считал нужным как-то показывать, что он рад. Просто такие игроки знают, на что способны, и подобный обход для них — не редкость. Поэтому на его лице не было и тени улыбки. Он катился по краю арены и, проезжая мимо меня, лишь на секунду поймал мой взгляд. Безжизненное, отстраненное лицо. Таким я его помнила, таким он предстал передо мной и сейчас. Он не узнал меня, а вот я никогда не забуду эти глаза. Голубые, холодные, словно лед И пустые. Дамы и господа, Макс Зверь Пауэлл.